27. Лена, я так переживала, что даже ладони вспотели. Почти неделю мы с Женей активно готовились к зачетам и экзаменам, просиживали часами в библиотеке и у него на чердаке, вместе доделывали курсовые, договаривались с преподавателями о пересдаче, убеждали их принять меня во внеурочное время, Так, я еще до начала сессии успела сдать несколько старых долгов, выполнила шесть письменных работ для допуска к экзамену и защитила итоговую курсовую за прошлый год. Успехи радовали, но самое главное было впереди — сессия. И вот сегодня, совершенно не выспавшаяся после чтения Жениных конспектов, я сидела на последнем ряду на экзамене по статистике, повторяя про себя то, что успела заучить наизусть. У меня поджилки тряслись от одной мысли о том, что придется выходить к доске, тянуть билет и рассказывать материал. «Блин, как же сложно!» Простонала Окс, ёрзая на стуле. Она что-то рассматривала в телефоне. «И почему мы, женщины, каждый день должны принимать такие серьезные решения?» Я наклонилась к ее смартфону. На дисплее крупным планом светилось фото с образцами лака на пластиковых типсах, разложенных веером ромашкой. Да уж, ей предстояло принять действительно важное решение, каким цветом накрасить ногти. И ошибка могла оказаться фатальной. «Хорошо, что у тебя есть верные подруги», сказала Жанка, подкрашивая губы блеском. «Давай поглядим». Она вытянула шею, скользнула взглядом по фото и хмыкнула. «Окс, это реально сложно. Думаю, коралловый сольется с твоим платьем. Манго-танго слишком светлый. С ним ты будешь выглядеть бледня-бледнёй. Огненно-оранжевый вульгарно, а вот яркий, жёлто-розовый — просто фэшн-писк». Я кашлянула. Для меня эти цвета мало чем отличались друг от друга. «Согласна, Ленусик», — пристально посмотрела на меня Жанна. Последние дни мы с девочками почти не виделись, и вины по этому поводу я, честно говоря, совершенно не испытывала. Даже наоборот, чувствовала облегчение от того, что никто не вынуждал меня соответствовать чьим-то стандартам. Быть собой мне нравилось больше. «Да, протянула я, с видом эксперта. Желто-оранжевый — просто писк». «Желто-розовый!» — нахмурилась Жанка. «Да-да, он самый!» — поспешно согласилась я. «Отлично!» — обрадовалась Окс. «Значит, решено!» Я чувствовала, как Жанка сверлит меня взглядом, но мне не хотелось оправдываться перед ней за свое поведение, да. Я динамила их и делала это осознанно. Но никогда в жизни я не получала такого удовольствия, делая что-то по собственному желанию, а не по чьей-то указке. Если честно, то я теперь все чаще задумывалась, почему оказалась в компании этих девочек. У нас ведь не было совершенно ничего общего. Наверное, у меня никогда не будет ответа на этот вопрос. Возможно, я хотела быть крутой. Возможно, просто бежала от самой себя. Точно сейчас не скажу. Но, обернувшись назад, могу с уверенностью сказать, это был хороший урок. Я позволила посторонним людям подавить свою волю, позволила указывать, кем мне быть и как себя вести. И да, они все еще имели на меня определенное влияние, хотя бы потому, что мне было неловко, глядя им в глаза, сказать, что эта дружба обременяет меня, что она мне теперь в тягость, и я все еще не находила в себе смелости порвать с ними открыто. И мне приходилось скрываться, придумывать предлог, чтобы не видеться, и медленно выстраивать между нами невидимый барьер. «Сегодня вечеринка у Матвея. Харитон тоже будет. Ты идешь?» — спросила Жанна. Я сглотнула, чувствуя, как она сверлит меня подозрительным взглядом. «Нет», — ответила я, повернувшись к ней, «Сегодня не смогу». Ее глаза сузились. «Да где ты все время пропадаешь?» Я покачала плечами, готовлюсь к экзаменам, взяла со стола ручку и принялась крутить между пальцев. «Ты же помнишь, что мне грозит, если не сдам сессию?» «Угу». Mm -hmm. Она цокнула языком. «Только мне кажется, что ты чересчур стараешься. Если бы ты хоть однажды была в списках начисления, ты бы меня поняла». Отрезала я. От продолжения неприятного разговора меня спас вошедший в аудиторию преподаватель. «Итак, все в сборе!» Улыбчивый седовласый дядечка сел за стол. «Тогда не будем тянуть кота за хвост!» Он разложил на столе свои бумаги, ручки, блокнот и окинул взглядом группу. «Кому тройке?» «Повезло так повезло!» «Я раньше слышала про счастливый билет, который вытягиваешь на экзамене, а в нём написано «Оценка 5»» и про весёлого препода, который ставит зачёты за то, что ты купил его сборник стихов. Но тут просто комбо. Хочешь трояк? Не нужно сдавать? «Это не шутка», — улыбнулся преподаватель. «Все, кому нужны тройки, несите зачётки». По кабинету пробежал шепоток, Некоторые студенты радостно подорвались со своих мест. Пока я сомневалась, Жанка и Окс тоже подскочили, схватили свои сумки и последовали их примеру. — Ты идёшь? — обернулась ко мне Жанка. — Я... — А, да. Подхватила сумку, встала и пошла за ними следом. — Поздравляю. Поздравляю. Поздравляю. Преподаватель ставил трояки, расписывался в нужной графе и делал отметки ведомости. «Девушка, давайте зачетку!» Я неохотно протянула корочки. «Поздравляю!» Он чиркнул ручкой и вернул мне документ. Кто-то подтолкнул меня сзади и пришлось уходить. Мы вышли в коридор. «Хорошо, что я ничего не учила!» С довольным видом, пряча зачетку, воскликнула Окс. «Надеть юбку покороче! Мой, Мой максимум!» Рассмеялась Жанка. Я еще раз взглянула на трояка и спрятала зачетку в сумку. «Может, зависнем в кафешке?» Обняв нас, предложил Окс. «Мне сейчас просто необходим двойной латте». «Я за», — сдержанно отозвалась Жанка. «Ленусик, ты как?» «Сейчас не могу», — ответила я. «Простите, девочки, у меня куча дел». «Опять отбиваешься от компании?» — надула губы Окс. «А на вечеринку-то придешь? Мы заедем за тобой, если нужно. Я кафе». «Я постараюсь». «Только умоляю тебя!» — взвелась Жанна, оглядывая меня. «Не позорь нас больше своим серым свитерком и бабушкиной юбкой, ладно? Я понимаю, что ты напялила всё это, чтобы состроить из себя примерную девочку на экзамене. Но на вечеринку будь добра, надень что-то подобающее и волосы прибери, а то выглядишь просто ужасно». Она закинула сумку на плечо и улыбнулась до да приторного мила. Это значило, что подруга с трудом сдерживалась, чтобы не излить на меня всю свою язвительность. — Ладушки, да скорого! — чмокнула меня Окс, не замечая нарастающего напряжения. — Пока! — тихо сказала я, провожая их взглядом. А когда девочки скрылись из виду, я побежала по лестнице вниз, в библиотеку. Сдала Женя встала за стола, сдала. Я впрыгнула в его объятия, как в прохладные речные воды в самый жаркий день в году. И удовольствие от этого действительно получила не меньше. Наверное, это было самым приятным моментом и самой дорогой наградой всякий раз, когда я закрывала свои долги. Всю последнюю неделю. Женя встречал меня здесь после зачетов и защиты курсовых, и мы вместе радовались моим успехом. «Умница!» — сказал он, крепко обнимая меня и слегка приподнимая над землёй. Я привычно зарылась носом в его плечо, вдыхая приятный мужской запах. Мне хотелось максимально прожить и прочувствовать этот острый миг счастья, когда этот парень обнимал меня, прижимал к себе и осторожно кружил. А сейчас мне даже казалось, что все мои старания были именно ради этого короткого мгновения, а не ради какой-то там ибицы, ехать на которую мне давно уже расхотелось. Что получилось? Женя отпустил меня и посмотрел в глаза. Я улыбнулась. Трояк. Наверное, мои глаза горели от радости. Прямо так, с ходу Он сказал, кому трояки, и мы все побежали. На лице Исаева было написано искреннее недоумение. А зачем ты тогда занималась вчера допоздна? Он не злился, просто никак не мог понять. Его горячие ладони сжали мои предплечья. Ты ведь знаешь материал на твердую четверку. Если бы тебе попался легкий билет, могла бы сдать и на пять. Мне стало неловко под его пронзительным взглядом. Подумала, что так проще, призналась я честно. Ты пошла по легкому пути, я это понимаю. Его пальцы погладили мои руки. Но ты достойна большего Лена. «Ты разочарован?» — поинтересовалась я. «Потратил на меня столько силы...» «Нет!» — его темно-синие глаза зажглись удивлением. «Ты учила материал для себя, не для меня!» «Я просто хочу, чтобы ты ценила себя выше!» «Ты умная, Лена, ты старалась!» «И мне просто жаль, что так легко согласилась на меньшее!» «Но мне было страшно!» — печально сказала я. «А он был прав!» Я должна была постараться. Трояк не мой уровень. И пусть политех для меня сущий ад, но даже в нем мое место не среди троечников. Я должна была это доказать ему, а в первую очередь себе. Идем. Женя взял рюкзак и потянул меня за собой. Куда? Спросила я, едва поспевая за ним. Есть мороженое. Снимать стресс. Женя. «Какое тебе?» — спросил я, остановившись перед витриной. Лена застыла, изумлённо разглядывая разноцветное сливочное безумие. «Шоколадное, клубничное, банановое», — подсказывал продавец. «Не знаю. Давайте три разных шарика», — попросил я. «Лен, с какой посыпкой?» «Ой, не знаю», — растерялась она. Влесните туда чего-нибудь, пожалуйста, — смеясь попросил я. И мне того же самого. Продавец, поглядывая на нас, с улыбкой выполнил заказ. Мы приняли из его рук два рожка с разноцветными шариками и направились к скамейке возле фонтана. м, -м вкусно — улыбнулась Лена. А я завис, наблюдая, как она облизывает мороженое и как на нем остается бороздка от штанги на ее языке. От этого зрелища у меня вспыхнули щеки, и даже прохладный воздух в помещении, кажется, моментально раскалился. «Я должен открыть тебе секрет», — сказал я, садясь на скамейку. «Какой?» — Лена села рядом. «В общем, когда я сдавал статистику, преподаватель точно так же сказал про тройки. «Правда?» «Да, и все ломанулись к нему зачетками». Я откусил мороженого и прикрыл глаза, чувствуя, как приятно тает на языке холодный сливочный шарик. А потом, когда троечники вышли, он посмотрел на нас серьезным видом и спросил, кому четверки. Реально? Да. Сердце в груди трепыхнулось, когда я увидел, как Лена облизывает перепачканные мороженым губы а потом добавил, что просто так пятёрки не поставят, и для того, чтобы получить пятёрку, придётся сильно постараться, потому кто хочет четвёрки, пусть лучше подходит сейчас. И нашли желающие? Конечно. но когда счастливые обладатели четвёрок вышли, он взял и поставил всем остальным пятёрки. Лена рассмеялась. Её улыбка была прекрасна. Но разве это честно?» Не очень, но смысл в этом точно есть. Те, кто знали на тройку, получили тройки. Те, кто знали на отлично, получили отлично. Верно. Конечно, нашлись и недовольные. Савина пыталась возмущаться, но быстро успокоилась, когда я ее заверил, что данная акция в каждой группе — явление разовое. «Это та девчонка в очках, которая колотила твоего друга?» «Она самая». Лена хихикнула. «Хм». «Боевая. Она очень хорошая», — сказал я. «Так, бухтит иногда для виду, но совершенно безобидная». А у меня тоже была история на первом курсе. Лена провела по мороженым языком, и мне стало тяжело дышать. На экзамене я скатала вопрос о шпуры и пошла отвечать. Молодой преподаватель наклонился ко мне и шепотом спрашивает «Списала?» А я ему так же шепотом «Нет». А он «Скажи, кто списал, поставлю четверку». А я говорю «Не знаю». А он мне «Тогда держи трояк». И ты обрадовалась? «Конечно!» — рассмеялась девушка. Я даже крикнула «Ура!» «Ну ты даешь!» Мы доели мороженое, встали и пошли вдоль витрин с магазинами. «О, смотри, какая!» потянула меня Лена. За стеклом магазина мужской одежды красовались манекены в стильных прикидах. «А что там? Смотри, какая рубашка! Примеришь?» «Мне не нужна рубашка», — попытался сопротивляться я. «Нет, она как на тебя. Идем!» Девушка почти на буксире затащила меня в магазин и запихнула в примерочную. «Какая красота!» Воскликнула она, когда я смущенно выглянул из-за шторки. «Вау, как тебе идиот!» Лен, в мои планы не входила, она захлопала в ладоши. «Можно я тебе ее подарю? Можно, можно?» Лена сложила руки, умоляя. «Благодарность за твою помощь в учебе!» «Я так не могу!» Задвинул я шторку. «Мы ее берем!» Скомандовала она, заглянула в примерочную и улыбнулась. Мне будет очень приятно, честно-честно. Принимать подарки — это как-то не по-мужски, вздохнул я. «Да брось!» — Лена задернула шторку обратно. «Я сам оплачу ладно?» «Ни за что!» — раздался ее голос. Я даже из примерочной ощущал аромат цветущей яблони, исходящей от ее волос. «Ну, хорошо, пусть будет подарок». — Ещё я хочу купить что-нибудь вкусненькое Фёдору степановичу добавила Лена. Я снял рубашку, повесил на вешалку и потянулся за своей футболкой. — Кстати, об этом. Говорить о таких вещах было трудно. В приюте дела идут не очень, его хотят закрывать. — Как? — воскликнула Лена, одернув штору. Все продавцы, включая кассира, а также остальные покупатели, уставились на мой голый торс. Я смущенно кашлянул. «Ой, прости!» Девушка закрыла шторку наполовину. «Что значит закрывать?» Я надел футболку и взирошил волосы. Администрация остановила финансирование, и у приюта теперь большие долги. Взял рубашку и вышел из примерочной. «Тогда нужно что-то делать!» Взволнованно сказала Лена. «Нужно найти спонсоров, собрать средства. Мы могли бы написать посты в соцсетях». «Расклеить листовки, организовать сбор денег. Что думаешь?» «Неплохая идея», — задумался я. Лена выхватила у меня рубашку, отнесла на кассу, выудила несколько купюр из кармана и быстро расплатилась. «Последние деньги», — пояснила она. «Папа заблокировал мою карточку из-за долгов по учебе, но я очень захотела потратить остатки сбережений на подарок тебе». Девушка вручила мне пакет. «Ну, как сбережений?» Вчера я перебирала гардероб ну, и насобирала кое-что по карманам. Мы рассмеялись. «Спасибо, Лена», — сказал я. «Получать подарки приятно». А дарить приятнее», — смутилась она. Мы направились к выходу. «Дай руку, скорее!» — шепнул я на выходе из магазина. «Что такое?» — растерянно глядя по сторонам, пробормотала Лена. Ее ладонь была крошечной и мягкой. Я сжал ее и ощутил необыкновенное тепло, распространившееся по всему телу. «Там моя бывшая!» — прошептал, наклонясь к ее уху. «Где?» — тихо спросила Лена, идя рядом и держа меня за руку. «Там!» — я неопределенно мотнул головой. Мы шли вдоль торговых рядов и она осторожно косилась на каждую идущую навстречу девушку. Мы прошли метров пятьдесят, прежде чем она остановилась и посмотрела на меня. «Нет никакой бывшей, да?» «Не-а», — признался я. Она улыбнулась, и мы пошли дальше. «Отпускать мою руку Лена не стала». Мы шли и просто молчали, но между нами происходило что-то поистине волшебное. «О, это же... Я замер перед большим экраном!» Лена подняла взгляд и крепко сжала мою ладонь. «Харитон!» В рекламном ролике, который крутили на экране огромного телевизора, главную роль играл Кошкин. Он тужился, краснел и очень страдал. У него чуть ли глаза не лопались от напряжения. «Запор?» — спрашивал голос за кадром. «У нас есть деликатное решение». И дальше другой парень с понимающим взглядом протягивал Харитону какое-то средство, после принятия которого спортсмен довольно вышагивал по улице, сияя ярче, чем начищенный до блеска унитаз. Мы с Леной даже не смеялись, а стояли с открытыми от удивления ртами и хлопали глазами. — Если бы ты снялся в рекламе, о чем бы она была? — ошеломленно прошептала девушка. «Не знаю», — я пожал плечами. Держать ее ладонь в своей было потрясающе приятно. «Наверное, я бы снялся в рекламе мармеладных мишек». «А я червяков», — тихо проговорила она. «Мармеладных червяков». «Бедный Кошкин!» «Я уверена, он горд своей работой». «Кстати», — я развернул Лену к себе. «Что, если мы прямо сейчас...» Займемся моим желанием. Ты все еще должна мне, не забыла? Она просияла. Я согласна. Куда идем? Это сюрприз.